Роза, больше всего на свете мне хотелось сбежать подальше от всех, что я натворила. Это с надоевшим поклонником можно вежливо расстаться и встречаться время от времени на светских мероприятиях, раскланиваться, мило улыбаться. А что он там себе думает? Его дело, здесь мне придется все время оставаться рядом с обоями, работать в одной лаборатории с Аланом, обсуждать дела с Ричардом. Выполнять его приказы и делать вид, будто ничего не было. Но ведь в самом деле ничего не было. Всего лишь один поцелуй. Но хорошо не один, но учитывая все, что стоит между нами, и одного слишком много. Я заставила себя не думать об этом. Сделанного не воротишь. Наверное, так даже и лучше. Теперь магистр будет уверен, что я всецело на его стороне. Жаль, что не удалось уехать. Хотя, наверное, так и должно быть. Бегство не выход. От себя-то не убежишь. И от последствий собственных решений тоже. Надеюсь, в ближайшее время у меня найдется достаточно дел, под предлогом которых я буду держаться подальше от Ричарда. Пожалуй, начать держаться от него подальше стоит прямо сейчас. Вот только удостоверюсь, что я больше никому не нужна. Я огляделась и только сейчас заметила лорда Бенли. А тот, увидев лицо дочери, замер, точно налетев на прозрачную стену. В следующий миг он раскрыл объятия, и Эйлен бросилась в них, рыдая. Отец гладил ее по голове, что-то негромко говорил, а взгляд его полный ненависти был устремлен на магистра. Словно лорд Бенли хотел прожечь того насквозь. Ричард спешился, поклонился. По этикету первым приветствовать должен был гость. Но лорд Бенли по-прежнему обнимал рыдающую Эйлен. Впрочем, не уверена, что магистр удостоился бы сейчас поклона. Почему-то мне стало очень обидно. Ричард едва не погиб, спасая его дочь, а вместо благодарности... Если уж отцу нужно на ком-то сорвать злости за собственного бессилия, если нужно кого-то винить, почему бы не начать с родичей тех тварей, раз уж сами насильники теперь недосягаемы? — Вы слишком поздно собрались спасти мою дочь, — проговорил лорд Бенли. — Не иначе не здоровье помешало успеть вовремя. — Значит... Тот гонец передал не только ответ, но и что письмо попало к Ричарду не сразу. Наверное, Акилю тогда следовало бы ответить более уклончиво, но, похоже, эльф не слишком различал тонкости чужого языка, не понимая, как прямота становится грубостью. Или в самом деле не любил увертки и недоговорки. Кто поймет, что на самом деле у него в голове? «Боюсь, слишком поздно было уже, когда вы писали мне», — сказал Ричард. «Так и есть, если вспомнить рассказ Эйлин, но едва ли стоило повторять его сейчас, когда во дворе полно слуг и солдат». «Кто это сделал?» — спросил лорд Бенли. Ричард перечислил полдюжины имен. Остальные, похоже, были просто безродными и безымянными наемниками. Лорд Бенли выругался. «Я сглотнула горький комок. По имени я знала всех. Соседи как-никак. С четверыми была знакома лично. Один пытался за мной ухаживать». Впрочем, в свои двенадцать я могла что-то неправильно понять. Он-то был ровесником Рэндальфа. Даже странно, что я не узнала его сегодня. Видимо, очень не хотела узнавать. Наверное, отказывалась верить, что добрые соседи оказываются способны на подобное. «Сколько я вам должен?» Также холодно поинтересовался лорд Бенли. «Меня опять обожгло обидой. И снова не за себя» хотя, наверное, и за себя тоже. Подобный вопрос переводил отношение подданного и владетеля удела в разрыв отношений нанимателя и наемника, того, что продает свой меч и проливает кровь за деньги. А я ввязалась в это совсем не из-за денег. Если Ева права, и девушку похитили те, кто хочет лишить хранителей поддержки, то они своего добились. Если Ева права. Но не могли же друзья моего отца действовать такими методами? У магистра наверняка много врагов. «Вы не должны мне ничего, кроме обычных обязательств». Ровным голосом произнес Ричард. «Боюсь, я не смогу их выполнить. Завтра же мы с дочерью отправляемся в Бенрид. К родне, подальше от сплетен. Едва ли я успею вернуться к совету уделов. Две недели морем. Туда, две обратно. Причем на обратном пути ему не придется тратить время на дорогу до столицы. Оно тоже на побережье. Сколько-то времени в Бенриде, чтобы устроить дочь. Да, не успеет». — Сплетен можете не опасаться, — заверил Ричард. — Покойники сплетничать не будут, а мои люди умеют держать язык за зубами. Эйлен, нужно сменить обстановку и развеяться. Магистр пожал плечами. — Вы, отец, вам решать. — Благодарю, — едко заметил лорд. — На миг мне показалось, что вы запретите. — Разрешите откланяться. — Лорд Бенли! — вклинилась я. — Милорд, магистр, прошу прощения. Если Эйлен поедет в Бенрит... «У меня осталось много подруг в тамошней столице, в Беркеве. Если позволите, я написала бы для леди Эйлен несколько писем. Возможно, новые знакомства ее развлекут и помогут устроиться на новом месте. Родня родней, но у меня было много подруг. Конечно, кто-то сочтет, что со мной больше незачем знаться, но кто-то поможет». «С кем имею честь?» — спросил лорд Бенли. «Магистр, представьте нас». Я мысленно хмыкнула. «Только что лорд Бенли разговаривал с нами как с наемниками. Теперь же со мной обращался как со светской дамой, не слишком изящно попытавшись поставить на место. В свете разговор с тем, кому не представлен, немыслим. Дескать, какие такие рекомендации может дать девчонка, не знающая этикета, не говоря уж о не слишком хорошо перешитом платье. И все же я сдержала злость». «Кто знает, как повела бы себя я на его месте?» Встретилась взглядом с Ричардом, прошла безмолвный вопрос. Неужели и магистр еще не раструбил всем и вся, что последнее из Эйда на его стороне? Хотя когда бы ему было говорить об этом? Я едва заметно кивнула. Все равно лорд Бенли узнает малый герб на печати. Да и Эйлин расскажет. «Прошу прощения, я невежлив», — сказал Ричард. «Роза, позволь тебе представить». «Лорд Бенли Невилл». «Лорд Бенли? Роза Эйда». Я присела в реверансе, глаза лорда Бенли стали большими и круглыми. «Магистр, до сих пор о вас говорили как о человеке честном». Выдавил он наконец, «но мне трудно поверить. Если вы так ставите вопрос, я не знаю, что ответить». Медленно проговорил Ричард, «вы намекаете на то, что я лгу». Лорд Бенли открыл был рот, но магистр жестом остановил его. «Но если я действительно лжец...» Чего тогда будут стоить любые мои заверения? Снова надолго повисла тишина. Разве что фыркали кони, да где-то в другом конце двора переговаривались слуги, которым не было дела до господских бесед. Я тоже молчала, не зная, что сказать. Как доказать, что я — это я? Пожалуй, королеве было проще. Неугасимое пламя снимает все сомнения. Но я-то не королевских кровей. — Леди Роза, вы знаете, что случилось с вашим отцом? — спросил, наконец, лорд Бенли. Я стиснула зубы, удар попал в цель. «Но мне придется отвечать на этот вопрос снова и снова, и я даже не могу сказать, дескать, Господь велел прощать, что я и сделала, потому что не простила и не забыла. Я могла бы сказать, что мои счеты с магистром хранителей вас не касаются. Кажется, я кое-чему научилась у Акиля. Иногда не стоит бояться показаться грубой». Или что наши с ним разногласия мы решим так или иначе? При этих словах на лице Ричарда промелькнуло нечто неуловимое. И это, опять же, наши личные дела. Но я скажу, что бы между нами ни стояло, у нас нет разногласий в том, что касается дел Ордена Хранителей, задача которого — защищать эти земли от чемных и тварей. Что зовутся людьми лишь по недоразумению. Насильников и мародёров магистр велел вешать. И в этом у нас тоже нет разногласий. Я понизила голос так, что слышать могли лишь те, кто стоял рядом. То, что случилось с вашей дочерью, совсем недавно едва не произошло со мной. Мне повезло. элен нет. Я немногим могу ей помочь. Но не отвергайте хотя бы это немногое. — А будут ли ваши письма иметь хоть какой-то вес после того, как ваши подруги в Беркеве узнают, что у вас больше нет ни титула, ни земель? — Не унимался лорд Бенли? — Не знаю. — Не стала увиливать я. «Мне хочется верить в подруг, но...» «Не знаю. В любом случае, хуже не будет. Ваш это земли и титул при вас?» «Лорд Бенли задумчиво кивнул». «Спасибо, леди Роза. Мы с Эйлен будем очень вам признательны. Тогда я сбегаю за пером и бумагой». «Погоди». Ричард положил руку мне на плечо. «Лорд Бенли, вы не успеете домой до темноты. Я могу дать вам солдат в сопровождение». «Мне не нужны ваши подачки». Снова вскинулся тот. Но был бы благодарен, если бы вы оказали нам честь остаться в замке до утра. Мои люди, он легко сжал мое плечо, рисковали жизнью сегодня. Не делайте их мужество напрасным. К тому же леди эйлен наверняка устала и голодна». Лорд Бенли помедлил, заглянул в лицо дочери, так и внула. «Благодарю», — сказал он. «Вот и славно. эйлен в самом деле стоит отдохнуть. И наверняка за сегодняшний вечер Ричард попытается вернуть ее отца на свою сторону». «Нет, лорд Грей не прав. Магистр хранителей достиг того, что у него есть, от них не только потому, что умеет угождать дамам. А у меня будет время привести себя в порядок и отдышаться, прежде чем сесть за письма. Потому что все, чего мне хотелось сейчас — сбросить перепачканное кровью платье, смыть дорожную пыль, страх и воспоминания, а потом завалиться спать». Сон, вопреки ожиданию, не шел. Стоило закрыть глаза, как сами собой вспоминались объятия Ричарда. Его губы, касающихся моих, так нежно и так страстно. Выругавшись вслух, я выбралась из постели и снова оделась. Написала все нужные письма, вышла на балкон. Может, свежий воздух навеет сон. Но, взглянув на небо, поняла, что еще не поздно. Горизонт на западе до сих пор оставался светлее остального неба. Неудивительно, что мне не спится». Я взяла со стола записку магистра, казначейши и пошла искать госпожу Вейс. В кабинете стоял густой дух прогорклого сала свечей. Я зажгла светлячок и попросила разрешения открыть окна. Казначейша, немолодая, полная, не стала возражать. Близорука прищурилась, разбирая записку, и улыбнулась. «Да тебя мне сам Бог послал, деточка! Передай магистру мою благодарность!» «Вот даже как! Или она настолько уверена в себе, или не считает, что я способна что-то найти!» «А я способна. В конце концов, я считалась завидной невестой, а значит, когда-нибудь мне пришлось бы заниматься делами в собственном замке. Если госпожа Вейс не честна, я это выясню, и то, что она не воспринимает меня всерьез, мне только на руку». «Как мы приняли замок, так все не досуг было разобрать бумаги прежнего лорда», — продолжила она. «Похоже, он не слишком заботился о делах, они совершенно расстроены». Быть того не может. Казна всегда была в руках отца. Мать занималась хозяйством, но оба относились к своим обязанностям предельно серьезно, и управляющий, и экономка были верны нашей семье много лет. К слову, где они? А прежний управляющий не стал вам помогать? Поинтересовалась я. Говорят, лорд уволил его незадолго до смерти. Еще одна странность. Что на отца нашло к концу войны? Отдать лог, уволить управляющего — Какие еще сюрпризы меня ждут? А вы позволите изучить, в каком состоянии были дела, когда вы их приняли? Как я могу не позволить, если магистр велел всячески содействовать? Она вручила мне пухлую пачку бумаг. Садитесь за стол. Не утруждайтесь. Вежливо улыбнулась я. У вас наверняка много работы, а разбирать бумаги мне проще будет на полу. Стол в кабинете был всего один, так что я села у окна, скрестив ноги и повесив над головой еще один светлячок. И бегло, просмотрев описи, поняла, что насчет пустой казны магистр не солгал. Как не солгала и казначейша, говоря, что дела полностью расстроены. Вот только были ли они расстроены до того, как погибли родители? Или кто-то успел здорово поживиться, принимая дела? Чтобы это понять, следовало сперва разобрать архив отца. Госпожа Вейс указала в дальний угол, где стояли кое-как сколоченные ящики. Я заглянула в один, второй, из себе под нос... В кабинете отца всегда царил идеальный порядок. Счета и письма сложены, снабжены описями и перевязаны лентами. В ящиках же документы были свалены как попало. Словно кто-то просто сгреб все подряд с полок, а если что и рассыпалось, невелика беда. Не мудрено, что не доходили руки разобрать бумаги. Ничего, у меня дойдут. Очень трудно было не начать читать все подряд. Со счетами и хозяйственными записями соседствовали письма Эдвина, Мартина, мои собственные. Я вывернула на пол один ящик, вызвав неодобрительное восклицание госпожи Вейс, и начала складывать туда личные письма и дневники. «Это я хранителям не оставлю. Заберу к себе» а потом решу, что сохранить на память, перепрятав хорошенько, а что сжечь. Как Ричард наверняка сжег все доказательства того, что его семья причастна к заговору. Да и едва ли отец хранил на полках в кабинете что-то по-настоящему компрометирующее. Для таких вещей придумали тайники. Вот только тайник на то и тайник, что знает о нем лишь один человек. Отца уже не спросить, значит, не стоит беспокоиться Во второй ящик, содержимого которого я тоже вывернула на пол, начали ложиться документы, счета и все, что касалось казны и хозяйства. Таких бумаг было куда больше. Да уж, в ближайший месяц мне явно станет не до Вот и отлично. «Я думала, ты собираешься упорядочить документы, а не разбрасывать их», — заметила казначейша. «Не волнуйтесь», — вежливо улыбнулась я. «Я не оставлю все это так». Она потерла глаза. «Тогда вот ключ на столе». Закончишь, отнесешь Беркли или магистру. Уже довольно поздно. Разве? И в самом деле, ничего, я тоже надолго не задержусь. Сейчас мне надо рассортировать документы, а не изучить их. В одиночестве даже лучше. Не придется следить за лицом. Так странно. Людей уже нет, а бумага хранит мысли, воспоминания, заботы. Нет, я не буду думать об этом не сейчас. Лучше подумаю, скажем... Они не урожай, который, если верить записям, случился за год до войны. Многие сочли это предвестием больших бед и не ошиблись, хотя легко задним числом назвать себя пророком. избывшиеся предсказания никто не помнит. Но доведись что-то случайно, угадать, и всегда можно заявить, мол, «А я говорил». Но одного не урожая мало, чтобы расстроить дела полностью. Хотя еще война, тоже как на грех, начавшаяся весной, когда некому собирать урожай полбеды, но когда некому и сеять, Я потянулась, разминая уставшую спину, вздрогнула от стука в дверь. «Кого там еще принесло? Войдите!» С щель скользнуло его котейшество. Дверь приоткрылась и просунулась голова Алана. «Ничего себе! Куда тебя занесло? В смысле, не помешаю?» Я вынула его котейшество из ящика, почесала за ухом. «Не помешаешь. Я уже заканчиваю. Попросить, что ли, донести ящики с письмами до моей комнаты? Нет, пожалуй, поостерегусь. Мало ли» он расценит это как приглашение. Оставлю пока. Тем более, что он еще не полон. Наполнится, тогда я подумаю, как донести. Госпожа Вейс будет не до того. За все время, что я провела в ее кабинете, она не отрывалась от бумаг. «Я тебя искал. Хотел поговорить». Внезапно я поняла, что устала. Но и спина, и хочется спать. Но неприятные разговоры лучше не откладывать, а этот едва ли будет приятным. «Говори». Пожала плечами я. «Кажется...» Я позволил себе лишнего сегодня. Ты обиделась? Нет. Алан расцвел в улыбке, шагнул внутрь, закрывая за собой дверь. Тогда мир? Я покачала головой. Не обиделась. Разозлилась. Если под миром ты понимаешь, что нам нечего делить, или что я не держу камень за пазухой это так, мир. Но если ты имеешь в виду. Я замялась, подбирая слова. Все-таки сказать прямо: если ты намерен продолжать за мной ухаживать, не трать время как-то слишком прямолинейно. «Я перестала тебя доверять. Извини. Вообще не то». Недоговорённость повисла в воздухе, и Алан понял, о чем я промолчала. Помрачнел. «Сейчас ты скажешь, давай останемся друзьями, и дело не в тебе». Я посмотрела на него снизу вверх. Я скажу, не говори за меня и не решай за меня. Он присел, заглядывая мне в глаза. «Ну да, я перегнул палку сегодня. Но пойми меня, я ревновал. Мне трудно это понять». «Хочешь сказать, тебе незнакомая ревность?» — усмехнулся он. «Неужели ты никогда не любила?» «Я знаю, что такое ревность», — медленно проговорила я. «То жжение в груди, которое появляется, стоит подумать о Ричарде и королеве. Но при чем здесь любовь? Просто обида, что мой давешний поклонник увлекся кем-то другим, просто желание удержать его при себе. Но я не понимаю, как ревность может стать оправданием всякому, если, например, я приревную к тебе его котейшество». Я почесала кота под подбородком, и тот с готовностью замурлыкал. «И подсыплю тебе даже не мышьяка в еду, а просто крошек в кровать, а потом скажу, пойми меня, я ревновала». А он расхохотался. «Ну ты сравнила». «А в чем разница? В чем разница между пьянчугой, разгромившим трактир и наутро утверждающим, дескать, не ведал, что творил, и человеком, который говорит, я влюблен, или я ревную и потому не сознаю, что делаю?» Или между ним и человеком, который говорит «Я ненавижу и потому убью всех, кто встанет на пути моей ненависти, не разбирая правых и виноватых». «Если ты сейчас о себе», — жестко усмехнулся Алан, — «то что происходит между тобой и Ричардом, не слишком похоже на ненависть. Я могла бы спросить, чего ты взял, будто между нами что-то происходит, или сказать, что это не мое дело. Так?» — перебил он. «Мне очень не нравится, когда мне приписывают то, чего я не говорила», — негромко произнесла я. Или пытаются решить за меня, о чем мне думать, что чувствовать, как себя вести или на кого смотреть. Что ж, усмехнулся Алан, выпрямляясь, Скажи это Эмми. Эмми? Королеве! С пару часов назад прибыл гонец. Ее Величество хочет своими глазами увидеть, как хранители, которым она обязана жизнью и троном, устроились на новом месте. Королева будет здесь через три дня. Но до столицы неделя! кивнул Алан. Гонца отправили с дороги, уже после того, как Эмма выехала. Такие сюрпризы вполне в ее духе. «Эмма?» — повторила я. «Так ее называют друзья. Без свидетелей, разумеется». Он хмыкнул. «Ева, Килья, я. Мы просто друзья. Но не Ричард». «С чего ты взял, что меня это каким-то образом касается?» «Надо же. Мне удалось справиться и с лицом, и с голосом. Нет, Алан не прав. Кажется, я слишком хорошо знаю, что такое ревность. И любовь тут вовсе ни при чем. «Я ненавижу Ричарда!» «Вот и скажешь ей, что это тебя не касается. И что только тебе решать, на кого смотреть и что при этом чувствовать». «Я была о тебе лучшего мнения. Покачала я головой?» «Нет, я ей не скажу. Еще чего не хватало. Но Эмма не слепая и не дура». Он вдруг снова опустился напротив, склонился к самому моему лицу, прошептав «Я же люблю тебя. Неужели ты не видишь? Или не хочешь видеть? Надо было промолчать». Как-то перевести тему, тем более, что он, кажется, сам верил в сказанное. Но хуже нет давать ложную надежду. «Мы знакомы меньше недели», — мягко произнесла я. «Меня ли ты любишь? Или мое лицо и свои желания? Что ты знаешь обо мне?» «Что ты холоднее горных вершин». Он покачал головой. «Не знаю, зачем тебе понадобилось играть со мной вчера утром, но...» «Пусть это останется на твоей совести. Хоть Ричарда пощади». Он подхватил кота и вышел.